Директор нанимает нового работника. Итак, сколько вы хотели бы в месяц? Э -э 500 баксов. 500? Угу. Имейте совесть, у, нас, у, у вас нет ни образования, ни опыта работы. Вот именно! А вы знаете, как трудно работать в должности, в которой нифига не понимаешь? Сау, <свеч> <Соу -доу>. сау. <свеч> Университет, сессия. Титальный зал. Полно народу готовится. К одному студенту подходит другой. Слушай, а ты книгу вверх ногами держишь. Ты чё, фред, что ли? Не понял, причем тут Фрейд? Это книга, какие у неё ноги? Ты сейчас скажи, я ей вместо страниц заглядываю. Крутой бизнесмен приходит домой после недельного загула. <связь> Люська, у меня я к тебе двинулся. плохая и хорошая. С чего начать? Ну ладно, пугай, начинай с плохой. Я все наше имущество в казино проиграл конкретно. Ну хорошая-то какая? А это в казино оказалось! I'm I'm -хо -хо. Hey, hey. I'm go I'm Беседует театральный критик с драматургом. Вот вчера я был на премьере вашей пьесы. Целую ночь после этого не мог заснуть. Вас так взволновала моя пьеса? Нет, выспался в театре.